Я любовалась на произведении искусства перед собой. Просто не верилась, что у меня получилось. Только неудачных попыток, столько страданий и все ради этого момента. Передо мной на противне лежали только что приготовленные идеальные безе. Именно такие, какими я их представляла. Изящные вензеля, узоры и легкий аромат ванили. Не зря я думала, что корень моих проблем кроется в дурацком конфликте с заезжим драконом. Ведь стоило разобраться с ним, как наконец-то все получилось. После откровенного разговора господин Шеринус перестал приходить. Первый день я на каждый шорох с настороженностью оглядывалась, ожидая, что вот-вот сообщат о его приходе. Второй лишь уточнила пару раз за день, не являлся ли господин управляющий. Третий практически расслабилась и не думала о нем. Но все же для надежности выждала еще один и только после этого взялась за новую попытку. И все получилось с первого раза. Теперь осталось представить мое творение и ждать, когда на меня посыпятся заказы. Так я думала, пока не решилась попробовать свой прекрасный десерт. Казалось бы, все как и было задумано. Нежный тающий вкус, не слишком приторный, с ноткой ванили, но чего-то ему не хватало до завершенности. Какой-то изюминки, особенности, выделяющие его на фоне остальных десертов. Глубоко погрузившись в размышления о том, что же добавить, чтобы мое произведение приняло законченный вид, я не сразу услышала, как меня окликнули. «Тили!» — громким шепотом позвала меня Марика, и явно уже не в первый раз. Я обратила на нее задумчивый взгляд. «Там тебя зовут!» — слегка поморщилась девушка. Все еще погруженная в размышления об улучшении рецепта, я даже не обратила внимания на ее гримасу. А выйдя к прилавку, первым делом уткнулась взглядом в огромную корзину алых роз. Тут меня осенило. Это то, что мне нужно. Легкая глазурь из розовых лепестков и лимонного сока добавит десерту терпкую кислинку и невероятный аромат роз. Это будет просто великолепно. Никто такого еще не делал. Захваченная вдохновением, я поспешила вцепиться в корзину, почти не обратив внимания на то, что принес ее пропавший на несколько дней дракон, неожиданно явившийся вновь. Слова про извинения и благодарности тоже проплыли мимо моего сознания, как и огненные взгляды. Обхватив букет, я только выдохнула. «Спасибо! Это именно то, что мне было нужно!» И поспешила на кухню исполнять свою задумку. Первым делом там застрекотали ножницы, обрезая плотные алые бутоны. И не у всего букета. Для начала мне хватит и десятка цветов. После соцветия были отправлены мыться, и я взялась обрывать лепестки, не забыв перед этим поставить медленно нагреваться патоку для будущей глазури. Сосредоточенная на деле, я мыла, сушила, резала, выжимала сок лимонов, помешивала патоку, делая сотню дел одновременно, совершенно не обращая внимания на окружающий мир, пока не дошла до последнего, самого ответственного момента. Засыпав нарезанные лепестки и добавив сока, Я поставила огонь на минимальный и принялась сосредоточенно помешивать готовящуюся смесь, отслеживая нужный момент. «Почему вы не задействуете магию?» Раздавшийся рядом неожиданный вопрос заставил меня испуганно вздрогнуть, но не прервать своего занятия. Оглянувшись, я с недоумением оглядела стоящего чуть позади меня дракона, с интересом следившего за моими действиями. «Откуда вы здесь?» Удивленно уточнила я. «Хм...» Попытался спрятать улыбку мужчина. «Я хотел помочь вам донести цветы. Те же корзина довольно тяжелая, но вы отлично справились и сами». Кивнул он настоящий в стороне букет, частично сверкавший голыми стеблями. И тут я поняла, что поступила не слишком вежливо, обкромсав подарок сразу после получения. «А потом просто загляделся на вашу работу», — закончил господин Шеринус, продолжая задумчиво рассматривать меня. «Вы умеете быть сосредоточены на своём деле. Даже не замечали, что я здесь. И всё же, почему всё руками? Ведь с магией будет гораздо удобнее». Кивнул он на маленькую кастрюльку передо мной, к которой я поспешила вернуть своё внимание. «Для вас, наверное, это будет звучать неправдоподобно, но кулинария не любит магию». Хмыкнула я, решив, что раз уж Крылатый обеспечил меня идеей и материалом для её исполнения, Несколько минут общения, исключительно из чувства вежливости, я выдержу. Точнее, злоупотребление ей. В процессе готовки уже есть свое волшебство, которое нельзя заменить заклинаниями. Подойдя совсем близко. Дракон пару мгновений понаблюдал за мерным движением лопаточки в кастрюльке из-за моего плеча, а потом, поморщившись, ответил: «Нет, извините, не понимаю. Как бы объяснить?» Задумалась я. Например, блюдо изменю. Я готовлю по устоявшемуся рецепту. Их уже давно знают и любят. Но это не значит, что каждый раз я следую рецепту досконально до последнего грамма. Дело в том, что вкус еды зависит от многих вещей. Не только от самих продуктов, но еще от времени года, погоды, моего настроения и настроения посетителей. Каждый раз берясь заготовку, мне приходится учитывать все эти факторы. Иногда добавлять немного больше каких-то ингредиентов или наоборот уменьшать их количество. Готовить на чуть большем огне, выдерживать выпечку в духовке больше или меньше времени. Эти нюансы я улавливаю исключительно на уровне интуиции и опыта. Магия же требует точности. Я могу повесить заклинание, которое будет кипятить и помешивать глазурь ровно 20 минут на таком-то огне и с такой-то температурой. Но пока сама не встану над котелком, я не пойму, сколько и чего нужно для идеального результата. Поделилась я, продолжая размешивать лепестки в патоке, периодически проверяя глазурь на плотность. «Значит, все блюда, что подается у вас, вы готовите исключительно вручную?» Пораженно взглянул на меня господин Шеринус. «Не совсем», — заметила с улыбкой. «Я использую магию для каких-то более простых вещей. Нарезать, взвесить, размешать, помыть. Украшения тоже создаю с помощью заклинаний. Да, я готовлю уже достаточно давно, чтобы уметь быстро корректировать свои рецепты». Но вот новые блюда требуют особенной концентрации. «Значит, мне удалось помочь вам с новым рецептом?» Неожиданно добро улыбнулся дракон. Я даже на мгновение выпала из происходящего, заворожённая улыбкой и тёплой искры, промелькнувшей в его глазах. Поспешила встряхнуть головой и вернуться к своему котелку. «Очни, стили. этот наглец пару седмиц тебе нервы трепал. Не поддавайся на простую улыбку». «Да», — ответила коротко, едва не позабыв, О чем меня спрашивали? Я готовлю новый десерт к празднику долгой зимы. Отметив, что глазурь достигла нужной консистенции, я поспешила снять ее с огня, чтобы дать немного остыть. И только после этого, придя в себя от творческого порыва, я повернулась к господину Шеринуссу. Прошу прощения, я немного увлеклась. Ничего страшного, усмехнулся мужчина. Это был интересный опыт понаблюдать за работой повара. Благодарю вас за букет, но все же... «Что привело вас сюда?» — уточнила, чуть нахмурившись. «Признаться мне казалось, что мы уже решили все вопросы. Прежде всего я хотела извиниться». Бросил он взгляд на пострадавший подарок у мойки. И, наверное, можно считать, что эти извинения были приняты». «Хм да». Немного смутилась я. Промсать букет сразу после получения, да еще и на глазах дарителя, точно было невежливо. «А еще я надеялся, что вы не откажете мне в дальнейшем посещении вашего заведения», признался дракон, глядя на меня серьезно. И я не сразу поверила своим ушам. «Гордый, крылатый, хочет продолжить питаться в моем маленьком, недостойном его заведении? С чего бы?» «Мне казалось, что мы уже выяснили вопрос с вашей привязанностью», заметила осторожно, пытаясь придумать, как бы выведать причины такого решения. «Да». «Я пробовал обедать в других заведениях и даже заказывал там десерты». Поморщился крылатый. «Но все же, ваша кухня ни с чем не сравнится», — неожиданно признался он. «Похоже, меня привлекло нечто большее, чем непривычный вкус». Заметил он, многозначительно сверкнув глазами. Я снова на мгновение зависла, разглядывая его. Красив поганец. Но почему к такому красавцу прилагается не лучший характер? Тебя пришла довольно быстро, осознав, что в его словах просматривается неприятный намек, «Только не говорите...» — нахмурившись, начала я. «Нет», — рассмеявшись, оборвал мое возмущение Шеринус. «Я не при приворот. Это другое. Пожалуй, увидев, как вы готовите, я понял, в чем дело. Просто вы вкладываете в готовку душу». Желтые глаза проникновенно заглядывали в мои. Нервно сглотнув, я поспешила отвести взгляд. «А как же ваши слова, что мое простое и тесное заведение не соответствует вашему вкусу?» Напомнила мелочно, пытаясь заставить себя соображать здраво, а не поддаваться на драконье очарование. «Признаю свою ошибку». Клонил он свою рыжую голову в извинениях. «И нижайше прошу у вас о снисхождении». Я лишь фыркнула в ответ. «Как же? А то я не вижу, как хитро блестят его глаза». Впрочем, большой беды от того, что драконище продолжит у нас обедать, не будет. Конфликт мы разрешили, а оплатит он всегда щедро, глупо отказываться. Мое заведение открыто для всех, — благосклонно заявила я. Так что мы всегда будем рады принимать вас у себя. Благодарю. С довольной улыбкой кивнул мужчина, а потом, хитро прищурившись, уточнил. Раз уж я невольно оказал помощь в создании нового блюда, будет ли мне позволено попробовать? Просьба удивила, но соблазн услышать стороннее мнение был слишком велик. «Хорошо, только мне нужно добавить пару последних штрихов», — заметила ему. Подхватив уже немного остывшую глазурь, я поспешила к стоящему в стороне противню. Пара взмахов рукой, и вот уже нежно-розовая тягучая субстанция тонким слоем покрывает воздушное безе. Еще один взмах, и она уже схватывается достаточно, чтобы не пачкать все вокруг. Наконец, уложив один из изящных вензелей на тарелочку, я обернулась к крылатому. «Ну это же...» — Удивленно рассматривал он десерт. «Герб города» — с гордой улыбкой подтвердила ему. «И кто бы знал, каких усилий мне стоило, чтобы он сохранил все мельчайшие детали и узоры, а не расплылся в нечто бесформенное». «Умно», — оценил задумка мужчина. «Хотите получить заказ от мэрии на городской бал?» «Неожиданно точно угадал он мои чаяния». «Возможно», — ответила уклончиво, протянув ему лакомство. «Попробуйте». Я до последнего думала, что дракон откажется. Одно дело есть различное мясо под сладкими соусами, а другое — окончательно перейти на десерты и сдаться в восхитительной силе сахара. Но нет. Крылатый правда взялся пробовать. Сначала откусил кусочек и, прикрыв глаза, сосредоточенно распробовал его. А после удивленно посмотрел на меня и быстро схромкло статки. Пока он наслаждался, я с нетерпением ожидала вердикта. И, наконец, должен признать, заявил дракон, неожиданно взяв меня за руку: Вы правда способны творить волшебство без всякой магии. Мягко заметил он и, не сводя с меня пристального взгляда, склонился, чтобы коснуться ладони легким поцелуем. Под этим обжигающим взором я почувствовала, как щеки заливает краска смущения. И, кажется, похвала моему кулинарному таланту к этому отношения не имела. Ох, а не зря ли я не стала отказывать крылатому в приюте?»